Глава 15 Итак, моё желание сработало против меня. Как же привыкнуть к тому, что сбывается всё сказанное в сердцах? Добиться этого можно было только постоянным контролем и работой над собой. Но самый главный вопрос заключался в том, как это всё работало. Почему у меня была магия, а у других нет? Завернув в сквер, я присела на скамейку и задумалась. Колдовать в этом мире могли лишь могильщики, несмотря на то, что их существование считалось мифом. Но ведь магия тоже считалась утраченной. Нужно ещё полистать книгу, найденную мной в кабинете отца. «Милочка, вы бы не могли уступить нам место!» Слощавый, надменный голос прозвучал надо мной так неожиданно, что я вздрогнула и оглянулась. Рядом стояла девушка с маленькой собачкой на руках и пыталась улыбаться но гримаса на её лице больше походила на страдание, чем на дружелюбную улыбку. Девушка выглядела бы очень красивой, если бы не портящая эту особу выражение брезгливости ко всему, что окружало её. Густые локоны вороного крыла, серые большие глаза и ямочки на розовых щёчках делали её похожей на куклу. «Кому это вам?» — переспросила я, чуть приподняв бровь. «Я не вижу рядом ни старика», Ни грудного младенца, ни калеку. «Мы с Лулу хотим подышать свежим воздухом в одиночестве», — девушка нетерпеливо застучала туфелькой по ножке скамейки. «Лулу волнуется, когда рядом незнакомые люди». «Ваша Лулу может сесть на другую скамейку». Я не могла понять, что за странное поведение у этой особы. Что за надменность, переходящая все рамки приличия. «Здесь шикарный вид на пруд!» Девушка заметно нервничала и, наконец, процедила. «Вы что, не видите, кто перед вами?» «Отчего же вижу?» Наглая, избалованная девица с трясущейся собакой на руках. Ответила я, стараясь держать себя в руках. Иначе могло случиться всё, что угодно. Пожелай я ей пойти подальше. «Давайте я сделаю вид, что вы просто не поняли, с кем говорите». А вы просто встанете и уйдёте. Тонкие ноздри девицы гневно раздувались. Иначе... Что иначе? Вы угрожаете мне из-за того, что я не выполнила ваш каприз? Перебила я её. Или, может, вы считаете себя выше остальных людей? Тогда я вас разочарую. Вы ничем не отличаетесь от других. Если только красотой. Но и она отравлена ядом вашего характера. «Что?» Девушка потеряла дар речи, открывая рот как рыба, выброшенная на берег. Вам объяснить? Из меня попёрло всё, что накопилось за это время. Тогда слушайте. Ваше высокомерие, заносчивость и надменность просто отвратительны. Вы убеждены в своём превосходстве над другими и демонстрируете это через презрительное отношение. Вы убеждены, что лучше других Но, увы, если человек действительно чего-то стоит, ему не нужно это показывать и доказывать. «Браво! Я восхищен!» На узкой тропинке, убегающей в кусты, показался пожилой мужчина. Он опирался на красивую трость и, как мне показалось, немного прихрамывал. Хоть кто-то дал отпор моей несравненной Леонсии. «Отец, как вы можете?» — капризно воскликнула девушка, покрываясь красными пятнами. «Вы слышали, что говорила эта девица?» «Слышал и полностью поддерживаю», — ответил мужчина, приближаясь к нам. «Ты порой становишься невыносимой. Твоя мать избаловала тебя». Я с изумлением наблюдала за происходящим и непроизвольно улыбалась, чувствуя к незнакомцу симпатию. Он был похож на Санта-Клауса, имея такой же выпирающий живот и белоснежную бороду. «Лорд Опри к вашим услугам!» Мужчина слегка поклонился. «Леди Браунинг». Я поднялась и протянула ему руку для рукопожатия, поздно поняв, что девушки так не делают. Но он с улыбкой пожал её, лишь в его глазах вспыхнул интерес. «Леди?» — удивлённо протянула Леонсия, хлопая длинными ресницами. «Я хозяйка почты, которая находится на улице Рос». После этих слов выражение лица девушки изменилось с удивлённого на насмешливое. а — протянула она и, повернувшись к отцу, сказала. «Мы с Лулу пройдёмся возле пруда». Мужчина ничего не ответил ей, лишь неодобрительно покачал головой. «Я же сразу догадалась, что она имела в виду. Грязнокровка. Для неё я тоже была этим непонятным существом», которой нужно лишить привилегии называться леди. «Не обращайте на неё внимания», — мужчина кивнул на скамью. «Вы позволите?» «Да, конечно». Я подвинулась, чтобы он сел, и с улыбкой сказала, «Вы отличаетесь от своей дочери». «Я не приемлю такого отношения к кому бы то ни было». «Да, так сложилось, что мы стоим на ступень выше», Но я считаю, что это не повод для выпячивания своей спеси, а возможность помочь тем, кто в этой помощи нуждается. Как странно слышать это от чистокровного потомка тёмных лордов. Мне он действительно казался немного чудным. Однако эта чудаковатость не мешала ему рассуждать здраво. Признаюсь вам, милые леди, что многие считают меня большим оригиналом, особенно остальные лорды. Мужчина вытянул больную ногу и шутливо добавил. «Если бы не моё положение, думаю, на меня бы уже наложили анафиму. «Ваше положение?» Мне было интересно разговаривать с ним. «Чем же оно отличается от положения остальных?» «Я моя дорогая потомок династии банкиров и финансистов, которая основала и контролирует банки по всей стране». «Без какой-либо гордыни и хвостовства», — ответил лорд Опри. «Кто, кроме меня, может одобрить суду или крупный займ? Многие живут не посредством но показная роскошь для них важнее, увы». «Так значит, вы держите в кулаке всех аристократов?» Засмеялась я, и он тоже засмеялся. «Не всех, но очень многих. Кстати, вы приглашены на бал Маскарад в Рыжие болота?» «Да, а вы?» «Именно поэтому мы здесь. Лорд Колман — племянник моей супруги». Он тяжело вздохнул. «Если бы вы знали, как я не люблю такие мероприятия. Но мои девочки просто без ума от них, поэтому приходится терпеть». «Я тоже не в восторге. Лорд Опри нравился мне всё больше. Но отказаться нельзя, правило». Зато теперь нам будет не так скучно. Мужчина подмигнул мне. Найдём укромный уголок и за бокалом вина обсудим какую-нибудь интересную тему. Я только за. Настроение, испортившееся после встречи с Диллингтоном, стремительно поднималось. Такая перспектива намного увлекательнее, чем основное мероприятие. Тогда до встречи, леди Браунинг. Лорд Опри приподнялся. «Вот, возьмите. Может, когда-нибудь вам понадобится помощь. Просто покажите это клерку в любом отделении страны, и вам помогут связаться со мной». Мужчина протянул мне визитку, на которой было написано «Лорд Мартин Опри, банк Голдис». «Благодарю вас». Я спрятала карточку в карман сумки. Приятно было познакомиться. «Это взаимно, милая леди». Он поклонился мне и пошёл к пруду, по краю которого прохаживалась его дочь. Как интересно. Даже среди них есть нормальные люди. Лорд Опри сказал, что его жена приходится тётушкой, лорду Коулману, а значит, высокомерная Леонсия являлась кузиной не только ему, но и лорду Диллингтону. А на почте меня снова ждал сюрприз. На кухне стояла огромная корзина, наполненная вьюнками, Собрать из них букет само по себе непросто, а в таком количестве тем более. «Это уже переходит всякие границы. Нужно что-то делать!» — ворчала Тилли, чересчур активно вымешивая тесто. «Ужас!» «Что опять, Тилли?» Я поставила сумку на стул и понюхала букет. «Лорд Диллингтон?» «Да! Вьюнок означает «присмотрись ко мне! Я украшу твою жизнь!» Женщина бросила злой взгляд на цветы, словно они были в чём-то виноваты. «Знаете ли вы, леди Рене, что их часто дарят опытные лавелласы? Только жизнь в юнка столь же недолговечна, как и чувство дарителя. Вот что я вам скажу». Да уж, похоже, высокомерный лорд не собирался сдаваться. Магия в моём исполнении действовала безотказно.